«Карнавал. Мясо, прощай. Нет, я не о том, что в мясных продуктах, увы, содержится пресловутое соя и бог знает что еще. И даже не о кризисе, дескать, пора переходить, как граф Толстой, на спаржу. Я о происхождении замечательного, яркого, брызжущего весельем и свободой слова «карнавал». Ты надеваешь маску и получаешь возможность стать карнавалом. неузнаваемом для всех, а значит, одновременно полностью раскрыться. О карнавале можно говорить бесконечно, только при чем здесь мясо? Когда-то карнавалом в Италии назывался праздник сродни русской масленицы. Он предшествовал посту, во время которого, как известно, христианская религия есть мясо запрещает. «Карне» в переводе с итальянского «мясо», «вале» по латыни «прощай». Вот и получаем выражение «мясо прощай», то есть «карнавал». Ну уж, как скоро мы отказались от мяса, следует вспомнить о слове «вегетарианец». Оно было введено в обиход в 1842 году основателями британского вегетарианского общества. Латинское «vegetus» означает «свежий, бодрый», «vegetalis» — «растительный». Первоначально слово «вегетарианство» имело более общее значение. Так называли гармоничный образ жизни с нравственной и философской точек зрения, а не только отказ от употребления мяса.